Континентальная альтернатива. Парадоксально, но факт: план, целью которого было примирение с Россией, поставил под угрозу основные условия ее безопасности. Особенно ясно это стало, когда Россию не допустили до участия во втором венском арбитраже, состоявшемся 30 августа 1940 года. Венский арбитраж заставил Румынию уступить значительные территории Венгрии. Молотов незамедлительно выступил с протестом относительно нарушения условий пакта Риббентропа-Молотова, который предусматривал проведение взаимных консультаций. Немцы никогда не делали тайны и стремления обосноваться в этом регионе и открыто бросили вызов интересам СССР. Так, например, в начале 1941 года Шуленбург получил указание распространить в Москве слухи о сильном германском присутствии в Румынии, войск численностью в 680 тысяч человек вдоль границ, с тем, чтобы воспрепятствовать там любым советским действиям в то время, когда шла подготовка к проведению операции «Морита». Ясно, что Гитлер должен был решить, пытаться ли оживить пакт Риббентропа-Молотова, договорившись по проблемам Юго-Восточной Европы, или же продолжать активную подготовку к войне. Он явно колебался, действуя в обоих направлениях, Соблюдал бы он соглашение, которое должно было исключить участие России в делах Европы и на Балканах и направить ее на Ближний Восток, вопрос явно гипотетический, однако есть все основания считать, что дипломатические возможности для этого были использованы полностью. Первым шагом на пути принятия политического решения было подписание 27 сентября Тройственного пакта, которым четко предусматривалось регулирование отношений всех участников с Россией. Иеппер рассматривал сближение России с Пактом как самое эффективное средство, позволяющее ему поставить на колени Англию. Япония должна была сдерживать Соединенные Штаты и отвлекать их внимание на Тихоокеанские проблемы. Предусматривалось, что Италия и, возможно, франкискская Испания будут бороться с английским морским господством в Средиземном море, а Россию можно было направить на подрыв британских интересов на Ближнем Востоке. В Румынии и Финляндии была уготована роль поставщиков сырья и нефти для Германии. То, что директива относительно России не отвлекала Гитлера от войны с Германией, вытекает из указания использовать Люфтваффе против Англии для подготовки к вторжению. Это указание было дано им на следующий день после того, как он ознакомил генералов с намерением воевать с Россией. Более того, планы увеличения армии до 180 дивизий были приняты в рамках вспомогательной стратегии и отражали стремление поддержать боевую готовность. В то время, как замышлялись предварительные общие планы вторжения в Россию, ОКВ усиленно занималось подготовкой операций против Гибралтара и Египта. Гитлер надеялся провести в жизни эти акции с помощью нового разграничения сфер интересов. нерешительность явно проскальзывала, и во время проходивших осенних встреч Муссолини с Гитлером и Риббентропом Гитлер продолжал утверждать, что упорное сопротивление англичан объясняется тем, что они возлагали надежды на Россию и Соединенные Штаты. Умывлят я ожидал, что Сталин будет проливать кровь за Англию и Францию и рассчитывал на его здравый смысл в поисках перераспределения сфер влияния. Невозможно было даже предположить, чтобы Сталин пошел на риск войны с Японией на Востоке, когда вновь созданная западная стена полностью изолировала Россию от потенциальных союзников. Балканы бесспорно были местом, где испытывались советские намерения, поскольку именно там происходило опасное столкновение интересных держав. В роскошной обстановке Палаццо Веккио во Флоренции Гитлер заверил Муссолини, что в то время как отношение с Италией, это отношение естественных союзников, партнерство с Россией, проистекает из чисто конъюнктурных соображений. Не оставалось сомнений в том, что Молотов столкнется на переговорах с диктатом. Настало время, сказал в заключении Гитлер, указать русским, что они не должны выходить за определенные рамки. Позднее Гитлер оправдывал акцию против России возможностью превентивного удара с ее стороны. В связи с некритическим восприятием этого мнения Суворовым, стоит отметить, что на предварительных переговорах Гитлер откровенно признавал, что не ожидает, чтобы Сталин использовал силу, если не добьется своих целей. О серьезности рассмотрения проблем, связанных с политическим соглашением, можно было судить по политике Германии по отношению к Японии. В течение лета и осени 1940 года Германия убеждала Японию двинуться на юг и захватить Сингапур, подорвав тем самым стратегические позиции Англии в Юго-Восточной Азии и связав американцев в этом регионе. Использование потенциала Японии в качестве второго фронта против России даже не рассматривалось. Ситуация полностью изменилась во время визита Муциоки в Берлин в марте 1941 года, когда основной темой переговоров стали противоречия между Германией и Россией. Следует также учесть, что пока делались попытки решить проблемы дипломатическим путем, Гитлер и Риббентроп отвергали требования лидера Румынии маршала Антонеску, а позднее и Болгар, начать войну с Россией. Хотя Гитлер дал реальный шанс дипломатическому урегулированию, он признавался в муссолении, что сомневается в возможности подстегнуть Россию к активным действиям в этом направлении. то, что при этом не отбрасывался военный вариант, было ясно из заключительного комментария, утверждавшего, что в любом случае русские не представлят для Германии проблемы, если случится самое худшее.